и мне обещал и владычице Гери помощь давать аргивянам и против троянцев сражаться. Нынче ж о тех он забыл и совместно с троянцами бьется. Так говоря, согнала с колесницы Сфинела на землю, за руку взявши его, и тотчас с колесницы он спрыгнул. Быстро сама поднялась в колесницу к Тедееву сыну. Боем горящая, тяжко дубовая ось застонала, разум ужасного бога поднявший и лучшего мужа. В руки его же и бич, захвативший, паллада Афина однокопытных тотчас же коней погнала на ареса. Труп перифанта огромного он обнажал от доспехов лучшего межэтолийцев, Ахезия сына. Его-то кровью залитый арес обнажал, чтобы ее он не видел. Дочь Эгиоха Кранида покрылась шлемом Аида. После того диаметр размахнулся могучим голосом медной пикой, и ее устремила палада Афина, вниз живота, где ареса опоясан был повязью медной. Пику туда он вонзил, и прекрасную плоть растерзавший выдернул пику обратно. Орес заревел меднобронный, так же, как если бы девять или десять воскликнуло тысяч сильных мужей на войне, зачиная аресову распрюк. Дрогнули в ужасе все и дружины Трояны и Ахейцев. Так заревел на все поле арес, ненасытный войною. Так же, как воздух под тучами нам представляется мрачным, знойную летней порой, приходящей с удушливым ветром, взору Тедида таким же и медный арез показался. Небо, широкое вверх, поднимавшееся с тучами вместе, быстро взлетел на Олимпон высокий жилище бессмертных, сел возле Зевса Кранида с душой, огорченной безмерно. Рану ему показал вытекавшей бессмертную кровью и обратил к нему слово крылатое, жалуясь горько. Не негодуешь, Отец, на злодейства, подобные глядя. Вечно страшнейшие беды единственно друг из-за друга, претерпеваем мы, боги бессмертные, людям на радость. Все на тебя негодуем. Безумный дочь породил ты. Гибель, несущую всем, лишь с одними злодействами в мыслях. Прочие боги, какие ни есть на Высоком Олимпе, все мы послушны тебе и готовы во всем покоряться. Только ее никогда не смиришь ты ни словом, ни делом. Все позволяешь зловредной богине, рожденной тобою. Нынче Тидеева сына она, наглеца Диомеда с ярой злобой напасть на бессмертных богов подстрекнула. Прежде богиники Киприди, он руку поранил у кисти. После и против меня устремился, похожий на Бога. Только проворные ноги спасли меня, иначе долго б там я простер и лежал между страшными грудами трупов или в живой изнемог под ударами гибельной медь. Грозно взглянув, отвечал собирающий тучи кранион будет сидеть и скулить душа перметная смолкни всех ненавистни ты мне из богов на олимпе живущих милый тебе только раз при кровавой войны и битвы матери дух у тебя необузданный буйно строптивый которые который сам я с трудом укращаю словами думаю, ты теперь пострадал от ее же советов «Дольше, однако, тебя я страдающим видеть не в силах. Ты от меня происходишь, и мне тебя мать породила. Если б такой от другого ты, Бога, родился, был бы давно под землей ты и глубже, чем все ураниды. Тотчас его исцелить он...» Пиону он дал приказание» боль утоляющим средством насыпавший рану Пион скоро его исцелил не для смертной рожденного жизни если смоковничий сок нальешь в молоко и смешаешь, жидкое в миг молоко от подобного сока свернется С той же орез быстротой от раны своей исцелился Геба омыла его, облачила красивой одеждой, и близ Кранида восел он в сознании радостной славы. Снова тогда возвратились в жилище великого Зевса,